Я одна из самых послушных овец твоих, и попечительство начнется тем, что ты велишь тотчас подать мне стакан самого горячего чаю, потому что я продрог до костей. Ну и прекрасно. Эй, чаю! В это время я отвернулся к стоявшему в углу фонарику, чтобы раскурить сигару, и вдруг почувствовал, как две ладони закрыли мне глаза, и звонкий тенор произнес над ухом Узнал? Узнал, отвечал я наугад, желая скорее освободиться, Но этим не кончилось, я должен был выдержать полный курс обниманий, прижиманий, лапзаний, и только по окончании этой давки мог явственно отличить высокую фигуру Луки-Луки Чабацова от дубленного полушубка, облекавшего он ее. «Каков! Прискакал! Слышал, братец, слышал! Все, как ты там в болоте! Ну, да это пустяки! Вообрази! Мы почти год как не видались! Ну, да это пустяки! А вот что, вчера подвыли семерых!» А главное, вообрази, карай-то мой, карай, третьего дня лису матерую, то есть можешь ты себе представить с первой угонки, как вложился, джи!» Лука-Лукич не окончил еще начатого рукой жеста, выражавшего, по его мнению, ловкость и удальство карая. Как из соседней палатки послышался хорошо знакомый мне голос господина Стерляткина. «Врет, все врет, не верьте ему». «Так и поволок», — продолжал боцов. — Ну что он там орет с просонков? Это щучья пасть. Не верь ему, братец. Он что не скажет, все пустяки. — Здравствуй, граф. А где ж Хлюстиков? — Эй, подать сюда, Петрунчика, — сказал граф людям. Да он вчера так нахлестался, что, я думаю, и теперь еще не пришел в память. — Ничего, — кричал Стерлядкин на своей палатке. Это ему не в первый раз, да и не в последний. — Здравствуй, граф. Каково спалось под дождиком? — Хорошо. А у нас вчера что-то долго шла потеха. но. «Что, на чем решили?» «Известное дело на чем. Карай нынче придется по хвосту». «Слышь, Лука, — сказал граф, обратясь к Бацову, — и ты в силах будешь перенести этот удар. А с кем идет?» «С озорным! — кричал Стерляткин. — На первого подозренного. прибылы не в счет. Да еще добро бы до первой угонки, а то прямо на завладай». «Добро бы до первой угонки, а то прямо на завладай. То есть собака должна не только нагнать зверя, но и взять его силой, схватить». — Ого! Ну что ты, брат Лука? Уж, видно, напрямик с ума спятил. — Воля твоя, у меня в чуже сердце замирает. Добро бы еще на дюжину шампанского, а то посуди сам, ведь это срам на всю жизнь. Бацов молча покручивал усы. Заметно было, что он начинал трусить пустяки, и сказал он, но уже не так громко и отчетливо. — У тебя все пустяки. — А рассуди-ка сам, карай твой. Слово нет, собака добрая, во всех ладах, да молода. При том же, ты сам знаешь, псовая, пылкая, следовательно, на коротке. Псовая, борзая русской породы, на коротке, то есть может ловить, гнать зверя малое время, на близком расстоянии. Сверх того, коль не осердишься, я скажу правду, он, брат, у тебя больно подуздават. Нижняя челюсть, короче, верхней А коли ты охотник с толком, так знаешь, что подуздаватая собака всегда непоимиста. Непоимиста, то есть не может схватить зверя. Куда ж ты заехал? Добро бы на садочного, да еще до угонки, а то дай нам подозренного до материка. Садочный, то есть зверь, которого сначала поймали, а потом специально выпускают для тренировки на таске собак. Материк — взрослый, сильный, матерый зверь. Эх, куда хватил? С озорным. Шутка? Нет, брат, я озорного знаю. Граф не кончил и начал вслушиваться. За палатку и шла страшная возня. «Слышь, прочь! Прибью! Поглец буду! Прочь! Зарежу!» Я выглянул из палатки. В шалаше, из которого недавно появился камердинер, лежал маленький человек в заячьем полукофтане и размахивал ногами, отбиваясь от двух псарей, которые старались завладеть им. По голосу и складу брончивой и отрывистой речи я тотчас узнал в нем Петра Сергеевича Хлюстикова. «Тащи, тащи его!» — кричал голос из палатки. — Слышите, Петр Сергеевич, граф кличет. — Пойдемте, — говорил псар. — Пошел, дурак, ты видишь, я сплю. — Нельзя, приказано будить. У, у нельзя, нельзя, скотина, прочь убирайся. — Бери тащи его, — раздался голос Бацова. — Петр Сергеевич, Лука-Лукич зовет. — Лука-Лукич, скажи ему, что он такой же скот, как и ты, а карай просто шалава. В палатке раздался общий смех. — Тащи, тащи его, — кричал Стерляткин, выходя из своей палатки в колпаке и бельчем халате. — — Еще один! — Ай! Не буду! Голубчики, пустите! Иду! Право иду! — кричал Хлюстиков, барахтаясь на руках у псарей. В палатку подали чай. Хлюстиков явился вслед за самоваром. Украшенное тройным комплектом веснушек, лицо его было до крайности мало.